Маршрут золоченой кареты Так уж повелось, что хмурый ноябрьский день традиционно служит фоном для самой красочной и пышной из ежегодных лондонских церемоний — торжественного открытия парламента. Шестерка запряженных попарно-белых коней выкатывает из ворот Букингемского дворца золоченую карету королевы. Ее сопровождает эскадрон конной гвардии в парадной форме времен битвы при Ватерлоо, драгуны, сверкающих керасах и шлемах с плюмажами. Королевский экипаж с форейтерами в средневековых камзолах и традиционным двигателем в шесть лошадиных сил вместе с почетным эскортом на вороных конях выезжает на Уайт-Холл и затем спускается на парламентскую площадь к Вестминстерскому дворцу. Под звуки фанфар в короне и белом платье шестиметровым шлейфом королева появляется в палате лордов и занимает свое место на троне. Пэры королевства в пурпурных мантиях с белыми горностаевыми воротниками получают разрешение сесть, за депутатами нижней палаты посылают гонца. И тут в расписанном минута за минутой ритуале наступает довольно-таки затяжная пауза. Гонцу, во-первых, приходится пересечь из конца в конец все здание, а во-вторых, буквально перед его носом дверь палаты общин наглухо захлопывается. Лишь после того, как посланец монарха почтительно постучится три раза, ему дозволяет войти внутрь, поклониться спикеру и произнести заветную фразу. «Королева повелевает палате Ее Величества сей же час прибыть в палату лордов». Чтобы сделать это, нужно опять-таки пересечь весь Вестминстерский дворец. Депутаты следуют за гонцом попарно, глава правительства с лидером оппозиции, министры с соответствующими членами теневого кабинета. Поневоле напрашивается сравнение с двумя футбольными командами, которые точно так же, вратарь с вратарем, нападающие с нападающими, выходят на поле стадиона. Стучаться к лордам им не приходится, но и места для такой толпы в Верхней Палате тоже нет. Протиснуться в проход могут лишь два-три десятка депутатов из 635. Так, стоя у двери или за дверью, слушают члены Палаты общин тронную речь королевы. Торжественное открытие парламента отнюдь не просто колоритная туристическая достопримечательность. Маршрут золоченой кареты символичен. Букингемский дворец, Вестминстер, уайт -Холл. Все это для англичанина нарицательное понятия, воплощающие схему государственного устройства Великобритании. Монархия, парламент, правительство. Палата лордов, где произносится тронная речь, украшена статуями восемнадцати баронов, которые в 1215 году заставили короля Иоанна скрепить своей печатью «Магна-карту» — «Великую хартию вольностей». Эта охранная грамота была первой успешной попыткой феодалов навязать королю правила игры, обязательной не только для его подданных, но и для него самого. Говоря языком шахматистов, заставить его признать, что хотя ферзь может ходить и как пешка, и как слон, и как ладья, он не вправе ходить как конь. Хотя на уме у авторов магна Карты явно была лишь узкоклассовая корысть, а отнюдь не интересы нации в современном понимании этого слова, англичан со школьной скамьи учат, будто политическая демократия ведет свое начало с великой хартии вольностей, и само понятие гражданских прав родилось именно в их стране в 1215 году. А это утверждение в свою очередь порождает свойственную англичанам склонность понимать под борьбой за свободу прежде всего борьбу за суверенитет парламента в противовес абсолютизму королевской власти. Следы этого многовекового противоборства доныне окрашивают и описаны выше ритуал в Вестминстерском дворце. Когда говорят о британском парламенте, обычно имеют в виду палату общин. Именно ее депутатов принято называть МП, то есть член парламента. Именно переизбрание ее состава представляет собой парламентские выборы. В этом находит отражение главенствующая роль Палаты общин, хотя кроме нее в Вестминстерском дворце заседает еще и Верхняя палата, состав которой должен официально именоваться Лорды парламента. Однако с точки зрения конституционного права британская государственная пирамида имеет даже не двуглавую, а трехглавую вершину. Королева на троне, перед которой выседают пэры, а за ними толпятся члены палаты общин. Вот три компонента, олицетворяющие собой законодательную власть. То, о чем теперь напоминает лишь ежегодный ритуал открытия парламента, в свое время было повседневной практикой. Предложение ввести новый или изменить старый закон, пройдя обе палаты, представлялось как петиция королю в парламенте. В случае его одобрения формула король того желает превращала биль в закон. Внешняя сторона этой процедуры дожила до наших дней. Строго говоря, верховным законодательным органом в стране является не палата общин и не обе палаты вместе, а триумвират, именуемый королева в парламенте. всякий парламентский акт должен получить, правда, теперь заочно, королевскую санкцию, и доныне неизменно начинается словами: достанет законом, изданным ее величеством королевой по совету и при согласии лордов духовных и светских, а также палаты общин в период созыва нынешнего парламента. Существование монархии напоминает о себе многими подобными приметами. Портрет Елизаветы II красуется на денежных знаках и почтовых марках. Конверт любого официального учреждения помечен грифом «на службе Ее Величества», даже если в нем содержится всего-навсего счет за телефон или налоговая повестка. Кульминацией любого официального обеда неизменно служит тост верности. Он состоит всего из двух слов «за королеву» и одновременно служит сигналом, что желающие могут закурить. Название любого уголовного дела упоминает монарха рядом с именем преступника. Скажем, если какой-нибудь Джон Браун попадется при ограблении банка, судебный процесс над ним будет называться «Королева против Джона Брауна». Есть ли за всем этим что-либо, кроме внешней стороны? Сохраняет ли какое-либо реальное влияние милостью Божией Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других подвластных ей владений и территорий глава Содружества наций, хранительница веры, суверен британских рыцарских орденов? Мы привыкли слышать о том, что обладательница этого пространного титула царствует, но не правит. Действительно, в условиях конституционной монархии и королевские прерогативы носят скорее формальный, чем практический характер. Они сводятся к тому, чтобы созывать и распускать парламент, назначать и смещать премьер-министра, утверждать законы, принятые парламентом, возводить в пэры королевства, жаловать награды и пользоваться правом помилования. Однако во всех этих случаях монарх действует по совету Уайтхолла или по решению Вестминстера. Если бы, скажем, парламент вздумал вынести королеве смертный приговор, он обязан был бы представить ей этот биль на утверждение, а она, в свою очередь, была бы обязана дать на него королевскую санкцию. Об этом писал еще в 1867 году в расцвете викторианской эпохи Уолтер бэджет автор книги «Английская конституция», да ныне считающаяся наиболее авторитетным трудом по британскому государственному праву. С 1707 года не было случая, чтобы Биль принятый парламентом, не смог стать законом из-за того, что ему было отказано в королевской санкции. С 1783 года не было случая, чтобы монарх сместил премьер-министра. Право назначать главу кабинета также весьма условно. Премьер-министр должен опираться на большинство в Палате общин и быть в состоянии сформировать правительство и своих сторонников. Однако даже если королевские прерогативы не используются, это вовсе не означает, что они отменены. Если в ходе дальнейшего развития английской политики нынешняя по существу двухпартийная система уступит место системе трех или более партий, при которой ни одна из них не будет обладать подавляющим большинством, «Право короля назначать премьер-министра может оказаться большим преимуществом правящего класса», писал Джон Голан в книге «Политическая система Великобритании». Можно добавить, что таким же важным резервным окружением остается и другая королевская прерогатива — распуск парламента. Роль Букингемского дворца в государственном механизме может проявляться и иначе. В Англии широко известны слова Уолтера Бэджета о том, что за монархом сохраняется право быть проинформированным, право поощрять и право предостерегать. Комментируя формулу Бэджета, будущий наследник престола герцог Йоркский, впоследствии Георг V, говорил, что права эти открывают перед королем широкое поле деятельности и могут дать возможность существенно влиять на государственные дела. Право быть проинформированным, несомненно, важный источник политического влияния. Красные кожаные портфели с государственными бумагами ежедневно доставляются королеве, где бы она ни находилась. Это позволяет ей быть в курсе всех решений кабинета и обсуждаемых им проблем, следить за перепиской с зарубежными правительствами и донесениями послов. К тому же премьер-министр еженедельно посещает Букингемский дворец. Словом, королева, а точнее, группирующийся возле нее дворцовый круг, имеет возможность видеть деятельность государственного механизма как бы изнутри и к тому же знать о людей, занимающих в нем ключевые посты. Все важные правительственные назначения должны быть заблаговременно одобрены Букингемским дворцом с правом поощрить или предостеречь в отношении предлагаемых кандидатур. Все это в сочетании с широкими возможностями для личных контактов с зарубежными государственными деятелями позволяет монарху быть одним из наиболее информированных лиц. Королева по существу является членом кабинета и, более того, единственным постоянным его членом, независящим от смены партийных правительств и потому влиятельным уже в силу своей осведомленности. Проще говоря, монархия остается в Британии одним из элементов истеблишмента, то есть устоев власти. И то повседневное влияние, которое королева в состоянии оказывать на процесс принятия решений, может играть не меньшую, а подчас даже большую роль, чем официальные королевские прерогативы. На содержании королевского двора парламент ежегодно отпускает по так называемому «цивильному листу» около двух миллионов фунтов стерлингов. Причем специальным парламентским актом оговорено, что размер этих ассигнований автоматически увеличивается по мере роста дороговизны, то есть застрахован от инфляции. Однако цивильный лист составляет лишь примерно треть всех расходов. Правительство сверх того оплачивает содержание и обслуживание персонала Букингемского, Сент-Джеймского дворцов и Винзорского замка. Военно-воздушные силы содержат за счет своего бюджета королевскую эскадрилью. Военно-морской флот, так называемую «королевскую яхту», в действительности крупный океанский лайнер с экипажем 250 человек, который не без основания именуют «плавучим дворцом». Королеву считают вторым крупнейшим землевладельцем в стране. В ее личную собственность поступают доходы от герцогства Ланкастерского, а наследнику престола — доходы от герцогства Курнуолского, причем налоги с них не взимаются. Лично королеве принадлежит замок Белморал в Шотландии и замок Сандрингем в графстве Норфолк, куда королевская семья выезжает на отдых. Что же касается остальных королевских земель, которые даже, по мнению британских юристов, давно уже следует считать достоянием государства, то доходы от них со времен Георга III сдаются в казну. При каждой вспышке критики, что блеск королевского двора стал стране не по карману, это используется как довод, будто монархия в немалой степени окупает себя. Да, с точки зрения подлинных правителей Британии, монархия действительно окупает себя, причем в гораздо более широком смысле. Пусть содержание ее обходится в несколько миллионов фунтов стерлингов, это в конце концов лишь сумма, которая расходуется в Англии на рекламу стиральных порошков. А ведь речь тут идет не об отбеливании рубашек, а о том, чтобы обелить, сделать более привлекательной саму систему власти, укрепить веру в незыблемость ее устоев. Золоченая карета, этот средневековый экипаж с двигателем в шесть лошадиных сил, до ныне несет немалую идеологическую нагрузку. Прежде всего монархия апеллирует к чувству истории, глубоко заложенному в англичанах. она превозносит преемственность и незыблемость традиций, укрепляя тем самым корни политического консерватизма в национальном характере. Пусть в этом меняющемся мире будет хоть что-то стабильное, неизменное, связывающее хмурый сегодняшний день со славным прошлым. Вот к чему прежде всего взывают сверкающие керасы конногвардейцев и блеск золоченой кареты. Монархия — это анахронизм, венчающий британское общество. В этой самой политичной из западных стран, всегда бурлящей новыми идеями о путях и средствах, с помощью которых люди могут управлять собой, продолжает существовать тысячелетняя монархия, которую кто почитает, кто уважает, кто терпит, но мало кто подвергает нападкам. Дрю Миддлтон, США. Британцы. 1957 год. Когда тот или иной политический институт в Британии перестает действовать, он не упраздняется. Его функции перерождаются в ритуалы, реальность заменяется мифом. Примером такого рода метаморфозы может служить монархия. Куда меньше людей, однако, осознало, что парламент, этот вечный факел англофилов, последовал за монархией в блистательную импотенцию. Он сохранился как символ демократических прений, давно перестав обладать какой-либо реальной властью. Клайв Ирлинг, Англия. Подлинный брит. 1974 год.